После прилива презрительной самоуверенности наступила реакция, и теперь он с мучительной ясностью представлял себе людей, которые толпятся в лавке манша, одолеваемые жаждой покупать. Он бешено закусил губу, взял брошенную было газету и сделал попытку читать, но через несколько минут к своей досаде поймал себя на том, что опять, как загипнотизированный, смотрит на стену перед собой. Он с тоской вспомнил, как приятно было раньше сидеть, развалясь в кресле. Ведь только это он и делал себя в лавке, следя сквозь полуоткрытую дверь за Пэри и теми, кто заглядывал сюда, в его владение. Все обязанности исполнялись Перри, который по его хозяйскому приказу доставал с полок Приносил, показывал товар, сам же он ни разу не стал на лесенку, не поднял руки к полкам, не завязал пакета. Большинство покупателей он просто игнорировал. К некоторым выходил небрежно кивалом, иногда брал в руки шляпу, показанную Пэри, проводил рукой по или сгибал поля с высокомерным одобрением. Всем своим видом, как будто говоря. «Купите вы эту шляпу или не купите, но лучше вы нигде не найдете». И только очень немногих, только какую-нибудь госточку покупателей из лучших фамилий в графстве он принимал и обслуживал самолично. Как он раньше наслаждался уверенностью, что люди обязательно, когда им понадобится шляпа, придут к нему». Ибо своей слепоте самодержится, он едва ли отдавал себя отчет в том, что многие приводят к нему только отсутствие других магазинов, что у них до сих пор не было выбора. Теперь же, сидя в одиночестве, он с отчаянием понял, что его монополия, по крайней мере, на данный момент кончилась. Тем не менее, он твердо решил не менять своего поведения. Как ему раньше, не приходилось гоняться за покупателями, Так и теперь его не заставят это делать. Никогда в жизни он еще ни перед кем не заискивал и теперь давал себе торжественную клятву, что и впредь никогда этого не будет. Первое время его жизни в Ливенфорде, такое давнее прошлое, что он почти позабыл о нем, теперь неясно, как в тумане вспоминалось ему. Но и сквозь этот туман он видел себя человеком, никогда не искавшим ничьих милостей, ни перед кем не лебезившим и не унижавшимся. Тогда у него не было пэри Он работал тяжело, но не искал ничьего покровительства. Был честен, энергичен и прямо линейен. И он добился успеха в жизни. Он с гордостью вспоминал, как мало-помалу завоевывал себе имя и положение, как его отличал муниципальный совет, как привели его в члены философского клуба, как постепенно созрела у него идея нового дома, как дом был выстроен, и с тех пор отношение к нему в городе незаметным образом изменилось, и он создал себе то видное и исключительное положение, какое занимал сейчас – Он говорил себе, что этим обязан знатной крови, которая течет в его жилах, что, благодаря ей, он достиг тех высот, для которых был рожден, несмотря на все невзгоды его юности, что кровь предков всегда сказывается в человеке, как и в породистом скакуне, что она не изменит ему и на этот раз». Волна возмущения против тех, кто хотел лишить его достигнутого положения, поднялась в нем. Он вскочил на ноги. «Пусть попробуют отнять его у меня», — воскликнул он, вслух взмахнув кулаком. «Пусть приходят все. Я сотру их с лица земли, как уничтожаю всех, кто меня задевает». На моем фамильном древе оказалась одна гнилая ветвь. И я отрубил ее. Я разнесу всякого, кто станет у меня на дороге. Я Джеймс Броуди. И к черту все и всех. Пускай попробуют украсть у меня торговлю.